Майор Лабанов выехал на задание. Кто его спрашивает? Это врач Волошина. Будет передано?» Наташа медленно повесила трубку. Выехал на задание. Опять на задание, каждый день на задание, и каждый день может что-то случиться. Наташа порывисто встала и подошла к окну, а через полчаса снова раздался звонок ее перед передней. самый неожиданный звонок. Машина стремительно неслась по ярко освещенным улицам, изредка сворачивая в полутемные переулки, чтобы сократить путь. Из-под колес веером разлетался грязный сырой снег. "Ну куда летишь?" недовольно сказал Лобанов. "Времни еще. вагон. Самолет прибывает, я знаю, к Он женщину чуть не обрызгал. "Я Александр Матвеевичем женщину очень уважаю", лукаво ответил водитель, сбавляя однако скорость. "Я даже одну женщину сегодня домой отвез». "Это кого?" удивился Воробьёв. А, доктора, Наталья Михайловна. Я как раз не в больницу ехал. Вижу, она в длинную очередь на автобус встала, а сама спешит. Что начать, поглядывает. Ну я и подкатил. Ты ко всем, кто спешит, подкатываешь. "Что, вы, Александр Александрович?" обиделся шофер. — "Это же не чужой человек, вы же сами. Ладно, ладно. Молодец, что подвез. — Устала она, наверное. Вот именно. А еще за синишкой надо было в детский сад. Симпатична такой парень у нее. Я их оттуда уже и домой отвез, осмелев, признался водитель. В вдруг почувствовал зависть. Вот бы и ему встретить ее случайно и с синишкой. Интересно, какой у неё синишка? Служебная все таки машина, укоризненно заметил сидевший сзади храмов. Так у меня же как раз время было, Николай Степанович. "Между прочим, она живет на одной площадке с сестрой Семёнова", сказал Лобанов. "Как ее зовут, забыл". "Стуковая, Минаэль Даниловна", ответил Храмов. "Знаменская 10, квартира 16", "Знаменская", подумал Лобанов. "Мы сейчас как раз мимо проедем". Вот бы». Вскоре машина вылетела из города и набирая скорость, понеслась по темному пустынному шоссе, а уже через несколько минут вдали показались огни аэропорта. Когда приехали, оказалось, что самолёт из Москвы задерживается по предварительным данным часам на 2. Печальная история проворчал Лобанов, выходя из комнаты дежурного в огромный, полный шума и суеты зал ожидания, где у закрытого окна Джек покуривали Храмов и водитель. "Ну, что будем делать?" спросил он товарищей. "Ждать", коротко ответил Храмов. "Да в город возвращаться нет смысла", согласился Лобанов. «Тем более, что обстановка может каждую минуту измениться. Свяжись с дежурным по городу предупреди, а я пожалуй, пройдусь. Запахнув пальто, он вышел через широкие зеркальные двери в сад перед аэропортом. Там он угляделся и, секунду помедлив, миновал стоянку машины, двинулся по темной аллее, с наслаждением вдыхая сырой холодный воздух. По сторонам молчаливо стояли высокие заснеженные ели. Непонятное беспокойство А вводил Что это ты? Удивленно спрашивал он себя, и не находил ответа. Конечно, положение складывается серьезное, что и говорить. В городе скрывается опасный преступник, и только через него можно выйти на ташкентскую банду. Ни Семенов, ни Трофимов больше ничего не дадут. Они просто ничего и никого больше не знают. Завтра, кстати, Трофимова отправят домой, Арестовывать его нет оснований. Это даже к лучшему. Надо только предупредить Нуриманова. Пусть они там посмотрят за ним. Сергей сообщил, что чемодан случайно обменен, и он у кого-то в Борске. Так Лобанов и думал: значит, надо искать еще и чемодан. Ну теперь приезжает Сергей, ответственности вроде будет поменьше, то дело, конечно, не в ответственности. Спокойнее как-то будет, увереннее. С Сергеем отлично работать, он талантлив, вот что. И стал мастером настоящим. мастером сыска. Это можно было предвидеть еще тогда в море, когда Сергей только пришел туда. По первым делам можно было предвидеть. Просто здорово, что он тебя приезжает. Вы попал, ну, да не вс по душам потолкуют. А это сейчас Слабанову тоже надо, очень даже надо. Ну так чего же ты снова спросил он себя и снова не нашел, что ответить. Они, понятное беспокойство все росло и требовало каких-то действий, требовало куда-то ехать, куда-то спешить. Лобанов невольно ускорил шаг и вскоре вышел на освещенную дорогу, ведущую к шоссе к аэродрому.